Влаам. Была у меня мечта попасть на Влаам. На Соловке летала еще в прошлом веке с родителями, во время той нашей первой семейной поездки в Карелию. А Влаам был у меня с тех пор в списке самых заветных желаний. И вот мы отправились с детьми в святое это место, запланировали, подготовились, поплыли. Весь архипелаг состоит из каменных островов, покрытых тончайшим слоем земли. Копнешь, лопату в миг сломаешь. Но деревья все равно растут на камне, оплетают и цепляются за него корнями. И если кижи питает шунгит, то габра габродиабас. Может, это лишнее знание, но меня поразила мощь деревьев, растущих на камнях. Поинтересовалась, что это за рыжая черная земля. Оказывается, он, диабас этот, бывшая магма, насыщен железом и долго сохраняет тепло. Вот и весь секрет. Поэтому деревьям достаточно совсем немного целебной почвы, чтобы расти, развиваться и держать в тепле корни. Но для этого все равно нужно было создать основу, завести хоть немного почвы, прикрыть эти плодородные скалы. Вот братья издавна и просили паломников захватить с собой горстку почвы с большой земли, хоть сколько-то, ведь в Лаам сплошные скалы и минимум плодородного слоя, всего 15 сантиметров. Как вам? Представляете, сколько было труда вложено? Архипелаг необычайно живописен и состоит из множества островов со странными названиями. Есть остров Угрюмый, Пень, Козел, Крюк, Кабак, Мудрёный, Девичий, Луковый, Ржаной. Причём названия иногда менялись и на старых картах значатся по-разному. Природа прекрасная в своей суровости и красоты необычайной. Петербургская Академия Художеств в XIX веке даже существовала традиция посылать своих лучших учеников писать этюды и аттестационные работы на Валаам в эту дивную красоту. Русские художники любили Валаам. Тут писали Клод и Шишкин, Куинджи и Рерих, и даже мой любимый пейзажист Фёдор Васильев. Поездка на Валаам особая, требует времени, раздумий и тишины. И делиться впечатлениями сразу почти невозможно впечатления должны осесть, устаканиться, прочувствоваться. Вообще на вламе много тех, кто приезжает однажды на выходные, а остаётся на долгие годы. Я тут впервые, но наслышана. Погода прекрасная, свежая и не жаркая, как раз такая хороша для прогулок. Пошли в скиты, оттуда по лесной дороге к храму. Лес тут сказочный, какой-то необычный, Многие деревья привезены с материка и посажены много десятилетий назад монахами, братьями, как их называют. Все ели стоят в юбках. Их нижние ветви не отмирают, а спускаются до земли, чтобы прикрыть корни и защитить зимой от мороза. Вот так местные деревья приспособились к холодной и ветреной ладожской жизни. В основном растут здесь сосны, пихты да ели. Хотя березы тоже изредка попадаются. Воздух живой, дух можжевеловый, красота стоят вдоль дороги высоченные старинные сосны почти до самого неба, во мхе или шайниках, которые свешиваются с веток почти до земли длинными седыми космами. Ну что ж делать, старость, она такая, для всех неизбежная. Живности особой не встретила. Котов местных, да, в достатке, а дикарей не видно. Хотя одна птаха по лесу трепыхала, все будто сопровождала нас, бросалась с ветки на ветку, масенькая, но оголтелая. Весь культурный вылаам во флоксах и лилиях, огромных, пахучих, запах издалека слышен. Ну а про валаамские сады, наверное, известно всем: в садах старинные яблони еще дореволюционные, некоторым по 150 лет. Их бережно хранят и за ними ухаживают, приглашая ученых из сельскохозяйственных академий. Они и говорят, когда трещину подмазать, когда ветки подрезать, чем от вредителей опрыскать а яблони в охотку и отвечают по-своему «урожаем». Яблок ежегодно собирают так много, что их в волю хватают всем братьям. Излишки продают, гонят яблочный спирт, делают кальвадос, а раньше их просто раздавали бесплатно гостям и паломникам. Сейчас не видела. От холодных ладожских ветров сады защищены лесом, стоят укромно, не продуваются. И не скажешь, что они почти за полярным кругом, Тут вывели несколько своих местных сортов, один из них «сласть валаамская», так он, кажется, называется. Секрет этой сласти, опять же, в особом составе земли. Очень сладкие не только яблочки, но и молоко, которое дают здесь коровки. За коровками ходит пастух из братьев, отец Давид. Послушание у него необычное, он играет для них на дудочке. И удои получается больше, проверено. Это про восхитительную природу и нечеловеческий труд братьи. На это сначала внимание и легло. Увидела, порадовалась. Но ехала по большому счету за душевным восторгом и трепетом. А этого не случилось. Может, и не надо об этом писать. Может, и не стоило внимания обращать. Не знаю. Наверное, проблема во мне. Может, и было это искушением и божьим промыслом. Не дать мне получить этого восторга и трепета. Обо всем, что пришлось по душе, уже сказала. Уникальная природа, богатая монастырская история, старинные сады, добрые люди, которые и есть основа основ. Но с первого же шага, который делаешь в сторону Влама, понимаешь, что это большой и циничный бизнес-проект. Все просто, ничего личного. Не знаю, думает ли кто на островах о душе, наверное, да, но те, скорее всего, с паломниками не встречаются. Но о деньгах в первую очередь. Такое ощущение, что Вера поставлена на конвейер. Одни покупатели уезжают, теплоход с другими причаливает. Как только сошли с метеора, нас под свое крыло взяла милая девушка-гид. «Быстрее, быстрее, скорее, скорее! Вы сразу за сыром пойдете, спросила. «Что?» «За каким сыром?» — спрашиваю. «А у нас сыровар в Италии стажировался. Сыр сразу все идут покупать, а то не хватит». «Нет», — говорю, — «давайте сначала в скиты и в храм». «Это мы пойдем. «Но у нас еще хлеб монастырский хороший, кальвадос, рыбу сами выращиваем, коптим. Рыбку в дорогу обязательно купите монастырскую. И пирожки. Я вас отведу». «Нет, — говорю, — сначала все равно в храм». Девушка нехотя кивнула, и мы пошли бодрым шагом по Валааму под лозунгом «Нельзя останавливаться, сзади идут другие группы. Надо быстрей, у нас все расписано по минутам». А когда попали, наконец, в храм, оставив все эти покупки на потом, я совсем расстроилась. За здравные и за упокоенные записки надо было отдавать торговке у входа в церковь. А Надя их передаст, кому надо. Свечи можно купить у нее же вместе с магнитиками, носками и всякой лобудой. Но ставить и зажигать свечи в храме все равно нельзя. Коронавирус. Какая, простите, связь! Складывайте, говорит, свечи у входа у названия икон, их потом зажгут. Или отнесут торговки. Я ничуть бы не удивилась поэтому хоть ехали в такую даль за отдохновением для души, трепета здесь не произошло. Какой трепет, о чем вы? Удивление и какая-то брезгливость, нарушение ритуала во всем, что оказалось для меня, во всяком случае, очень важным, если не решающим. Зашла потом в монастырскую лавку. Тяжелые золотые кресты, золотые братковые цепи с палец толщиной, кольца, перстни, печатки, ну и золотые святые с соответствующей ценой.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 и вкратце о паломническом обеде, который входит в тур. Гид нам несколько раз подчеркивала, какие тут сытные обеды, что кормят, как на убой, много и вкусно. Но я совсем не про то, чем кормят, мы не за этим сюда ехали и вообще не рассчитывали на обед, а о том, как кормят. Я много раз за свою жизнь обедала в монастырских трапезных, Знаю, как бывает и как должно. Но этот обед скорее походил на испытания, которое надо пройти». Я почувствовала, что мы, приехавшие, очень, конечно, мешаем там. Во всяком случае, создалось такое впечатление. Но терпит. Деньги-то именно мы несем. Долгая очередь с первого этажа вверх по лестнице в трапезную на втором. Люди ждут, мнутся к стеночке, пока заново накроют. Конвейер. В огромном зале три длиннющих стола с лавками по обе стороны. Дается старт, народ занимает места. Про гигиену не думает никто — Это в эпоху коронавируса. Столы липкие, приборы засаленные, хотя каким-то счастливчикам достались и одноразовые. Оно вполне объяснимо. Людской поток идет, убирать некогда. Пролилось — высохнет, рассыпалось — смахни сам. Меню обычное, никто на большее и не рассчитывал. Нарезанные тонкими дольками соленые огурцы, чёрствый хлеб — где тот хвалёный монастырский? Постные щи, серая резиновая рыба, гречка, компот, прянички. Причем на стол, отвечая только за наш, все кидали, чтобы быстрее они ставили. Миска с гречкой, кстати, была вовремя поймана. Тот, кто поел, быстро убирает за собой и выходит. Слышите? Новая группа на подходе, а то баре расселись. Вон тот стол за собой не убрал. Чтоб такого больше не было, ишь? Приехали, чтобы мусорить? Тютенька работница орала надоедающих своим скрипучим тенором, и звучало это очень по-советски, разве что метлой не погоняла. Короче, насладившись этой пионерлагерной или просто лагерной атмосферой, мы сбежали, чтобы в кафе в Нижнем Саду тихо съесть блинчики со сметаной. Запомнится эта трапеза надолго. И ведь ничего особого не произошло, но вся поездка складывалась так, словно ты корова на дойке. Туда нельзя, сюда нельзя. Хлыстиком сразу в магазин, в один, в другой, где доят, немного кормят, а потом ведут под присмотром на причал. Загоняют в теплоход — И ждут следующее стадо: все для новой Дойки уже готово. Вся эта поездка щемящая чувство неловкости и стыда за людей, которые поставили веру на поток. Но это мое личное мнение: Очень уже этот золотой телец виден во всем и слепит глаза. Но как приехала в Москву, эта вламская проблема меня не отпустила. Вернулась домой, стала рассказывать подруге про поездку, про то, как сыновьям святые места хотела показать, как мечтали, готовились а в результате все пошло не так. В общем, рассказывала в подробностях про все и про то, как нам даже свечки в храме не разрешили зажечь. «Как интересно, — говорит подруга, — вам не дали зажечь свечки под предлогом, что коронавирус? А когда я два года назад была там же, то не дали зажечь по другому поводу. Сказали, что в храме только что закончили ремонт, побелили стенки, и пока краска свежая, не надо ничего зажигать». В общем, попросили оставить нетронутые свечки в углу храма у выхода, а потом где их на службе зажгут. Это же не может быть совпадением с разницей в два года, правда? И причины настолько дурацкие, что поверить трудно в их достоверность. Неужели это охапка несчастных 20 рублевых свечек-паломников так и кочует от торгашки у входа коробочки с названием иконы и обратно, многие годы не зажигаясь? Понимаю, бизнес неплохой, а главное, не трудозатратный. Вынес из храма коробку купленных православными свечек и получил мгновенную прибыль. Всего пара шагов от святости к позору. Как мне детям такое кощунство объяснить? Они взрослые, я понимаю, но ехали каждый со своими намерениями. Старший вел на эти темы беседы с младшим, сомневающимся. Оба готовились. Приехали. Неужели эти клюквенники в рясах, а попросту церковные воры, ни секунды не думают о том, что они разрушают основы веры и вообще устой жизни? Это же моральное уродство. Проповедуют одно, а делают другое. Да, я все еще наивна. Да, для меня совесть не эфемерное понятие, а когтистый зверь скребущий сердце. Уж так, извините, воспитана. Меня этот очень мелкий и, скорее всего, незаметный эпизод, этот круговорот свечек в храме, просто убил. Как спят эти проповедники? Вряд ли сном праведника. Наверное, черти-то ночами приходят, восхваляют их, и это уже не кошмары, а привычные будничные сны. А вонь горящей смолы для этих воров и не вонь вовсе, а щекочущий ноздри милый аромат. И не надо мне говорить про мое сердце и душу, которое не почувствовала благодати, про трепет, который каждый сотворяет себе сам и так далее. Видимо, Господь мне показал именно то, что хотел показать низкую и алчную человеческую сущность на фоне величественных вламских природных красот. Я и сравнила. Не в пользу служителей культа. Стыд и позор. Постскриптум. Считаю, что о таких мелочах молчать нельзя. Надо писать, говорить, кричать, пока не поздно. Ведь вера — это не только молитвы, благоухающие лилии и величественные батюшки в золотых облачениях. Это еще и 10 библейских заповедей, которые и есть основа морали, православного мира».